Глава 30. Помоги мне. Из воспоминаний Игоря Логинова. Благовещенск, 10 ноября 2010 год. Услышав этот крик, мы оба быстро повернулись и увидели молодую красивую женщину, которая смотрела на нас с нескрываемой ненавистью. Точнее, не на нас, а на мою спутницу. Кажется, я всё-таки ошибался, и прошлое нашло Веру даже тут, в Благовещенске. Впрочем, в глазах её не возникло и намёка на узнавание. В них царило одно лишь недоумение. "Простите это вы мне?" Вместо ответа последовал магический удар. Основным раздражителем для незнакомки явно была Вера, а меня, видимо, даже в расчёт не принимали. И совершенно напрасно. Тренировки с Марганой не прошли даром, и технику защиты от боевых заклятий я отработал почти до автоматизма. научился ощущать нарастание магической напряжённости, предшествующей удару, а мой э-детектор определял рост агрессии противника. Так и в этот раз я просёк все тревожные признаки за секунду до атаки и успел на неё среагировать. Убийственное заклятие незнакомки не принесло ей ожидаемых дивидендов, нейтрализованное моим щитом. А в ответ я тот же нанёс удар э-магии на пределе первого уровня силы. Она, правда, в последний момент тоже успела защититься, хотя явно не ожидала моего столь активного вмешательства в события. Удар, однако, всё равно частично прошёл и сбил её с ног, заставив кубарем катиться по асфальту. Но она немедленно вскочила на ноги, демонстрируя полное отсутствие видимых повреждений и яростное желание продолжить бой. Следующая её атака была направлена уже на меня. Однако завершилась с тем же успехом, вернее, с полным отсутствием оного Я же, опасаясь переходить на второй уровень, вновь ответил с прежней интенсивностью, в очередной раз отправив её на асфальт. Тут мне стало ясно, что если дальше продолжится в том же духе, она от нас просто сбежит, и скорее всего, телепортацией. А в таком случае не только Вера упустит шанс развеять часть мглы забвения над своим прошлым, но и перекрёсток, знаком которого вполне может являться эта злобная фурия, ускользнёт от меня. Порадовавшись собственной предусмотрительности, я извлёк из кармана тёмные ковы, направил на незнакомку и активировал. Посмотрим, чего стоит подарок Брегина. Нападавший, однако, сдаваться не собиралась. Очевидно, уж очень ей хотелось убить Веру, потому что, вскочив на ноги, она свою новую атаку направила опять против неё. Я же привычно отразил удар. Закатил ей очередную оплеуху эмагией. Полагаю, со стороны наш бой вряд ли производил сильное впечатление. Моя противница в своих боевых заклинаниях обходилась без пиротехнических эффектов. Ни тебе молний, ни огненных шаров, только чистая, концентрированная смерть, сфокусированная в узкий почти прозрачный луч, с трудом воспринимаемый человеческим глазом. Мои же отрицательные волны и вовсе были невидимы. Единственный момент, способный вызвать вопросы у сторонних наблюдателей, то, что одна из женщин периодически падала, каталась по асфальту и вновь поднималась. Впрочем, свидетелей у нашего боя, к счастью, не было, за исключением Веры, для которой он вполне мог стать толчком к началу возвращения памяти. Наконец, до незнакомки дошло, что противники и не по зубам, и она предприняла экстренное отступление, просто растворившись в воздухе. А секунду спустя и моё зрение за волоклом рака скрыв пейзаж о синего парка. Когда зрение вернулось, картиново крок была совсем другой. Какой-то пустырь, заполненный грудами всевозможного мусора. Незнакомка тут же исчезла вновь, а она, крепко связавшая нас нить тёмных оков, рванула меня следом. На сей раз мы материализовались в середине безлюдной степи. Ещё скачок, и рядом возникла деревянная колица. Ещё один и морское побережье. Взгляд моей противницы отражал изумление и отчаяние. Понимая, что от меня ей видимо не отвязаться, она сосредоточилась и атаковала на максимуме собственных возможностей. Мой щит отразил её удар, а я к этому времени, признаться, уже изрядно раздражённый, в ответ от души шарахнул её вторым уровнем. Защита женщины была смята в два счёта, и большая часть отрицательной волны достигла цели. в результате она вновь оказалась на земле но о том чтобы подняться речь уже не шла одна рука незнакомки загнулась под неестественным углом из носа и рта потекла кровь да и грудь кажется была деформирована она была жива но сопротивляться уже не способна я шагнул вперёд на всякий случай подготовившись к любым неожиданностям применение второго уровня оставляло мне немного времени Наверняка Кавалериан Хоров скоро будет здесь, а мне желательно получить нужный свет дня и исчезнуть отсюда до этого момента. Так что миндальничить с побеждённой я не собирался. "Да кто ты такой?" прохрипела она, безуспешно пытаясь отползти прочь по песку. В глазах её плескался не шуточный страх. "Не твоё собачье дело", отрезал я. "Почему ты пыталась убить мою спутницу?" "Да пошёл ты!" Ответ неправильный, скрипнул я зубами и угостил её волной боли. Её тело изогнулось в судороге, а сквозь сжатые зубы вырвался стон. "Можешь считать, что это я тебя приласкал, и учти, со временем у меня напряжёнка", эмак выдавила она потрясённо. "Догадливая девочка", криво усмехнулся я. "Тогда ты должна понимать, что испытывать моё терпение себе дороже". Повторяю свой вопрос. Кто ты и почему пыталась убить мою спутницу? Я Данира, криганка из касты Лами. А эта? Она отняла у меня законную добычу. Добычу? Человека, которого я выбрала и подготовила. Она вмешалась в самый решительный момент и всё испортила. Проклятая инквизиторша. Инквизиторша? Так она из Святого Ордена? А ты был не в курсе? В таком случае поздравляю. Она и её коллеги промысляют охоту на таких, как ты. Я сжал губы, обуздывая вспыхнувшую злость. Ваша встреча произошла на Байкале, и это по твоей милости она полумёртвая оказалась в озере. В ответ молчание. Не выводи меня из терпения, дрянь, выкрикнул я, готовый к новым репрессивным мерам. Помоги мне. Что? Я на миг замер в удивлении, лишь в последний момент удержав волну ярости. Просьба к Риганке выглядела столь же неожиданной, сколь и нелепой. Только что мы вели друг с другом бой на уничтожение. Бой, в котором у моей противницы не было ни малейшего шанса, и вдруг эта фраза. «Именно. Помоги мне, а не пощади меня». Со слухом у меня пока все в порядке. Ситуация выглядела бы абсолютно бредовой, если бы не пара странностей. «У тебя голос изменился», — медленно произнес я. «И глаза тоже». Молодец, улыбнулась она. Я смотрю, ты прогрессируешь, любовничек. Это несчастная ламя в данный момент, всего лишь оболочка. Я использую её, чтобы поговорить с тобой. Без ложной скромности замечу, что оправился я от необычного изумления за каких-то несколько секунд. Надо же, какая удивительная встреча. Кто-то наряды меняет, а ты тела? Что ж это разговора, то я не вижу в нём особого смысла. Мне кажется, тем своим покушением ты поставила жирную точку в наших отношениях. Лилит пожала плечами дониры. Все мы совершаем ошибки, но не все способны их признавать. Я свою признаю и раскаиваюсь. И, наверное, полагаешь, что этого достаточно? Усмехнулся я. Если бы ты знал, насколько вторые, особенно высших каст, не склонны к самокритике и раскаянию, то оценил бы мой жест по достоинству. К сожалению, я не располагаю временем, чтобы убеждать тебя в собственной искренности. Да и сильно подозреваю, что это бесполезно. Скажу лишь, что если ты поможешь мне, то нанесёшь удар куда большему злу, чем то, коим считаешь меня. Вот оно вспыхнуло в голове. Чуть её меня не обмануло. Лилит это знак судьбы. Нельзя такой упускать. Разумеется, я был далёк от того, чтобы безоговорочно верить матери Марганы. Слишком мало в прошлом давало на для этого поводов, но передо мной замаячила перспектива настоящего серьёзного дела, где мой потенциал эмага, о котором мне уже столько твердили, подвергнется самой жёсткой проверке. В результате станет ясно, зря или не зря я получил этот дар. А о каком зле речь? С напускным равнодушием, приправленным немалой долей скептицизма, осведомился я. Вторжение из пустоты. Крупные настолько, что может грозить гибелью всей сферы миров. Звучит серьёзно, даже слишком. Впрочем, ты-то чего так переживаешь? Насколько я успел понять, отношения с крамешниками у тебя довольно дружеские. Во-первых, время многое меняет, а во-вторых, всеобщее разрушение в мои планы не входит, а потому сотрудничество с пустотой я допускаю лишь в очень ограниченных пределах. Значит, союзнички поссорились? — с иронией спросил я. — Твой сарказм здесь неуместен. Тон Лилит стал ощутимо нервным. — У меня слишком мало времени. Хары держат меня на коротком поводке смертельных уз. Я хочу знать, будешь ты мне помогать или нет. — Даже не знаю. У меня большое искушение оставить тебя в твоей грязной луже, в которую ты угодила из-за собственной недальновидности. Надо было десять раз подумать, прежде чем связываться с пустотой. Так что если ты врёшь, твои неприятности вполне закономерны и заслужены. Да пойми ты, неприятности эти таковы, что скоро станут всеобщими, почти уже кричала Лилит. Тогда ты горько пожалеешь, что не слушал меня сейчас, пока всё ещё можно остановить. Я задумался. Лилит, похоже, действительно оказалась в пиковой ситуации, а в таких случаях обычно говорят правду. Я ведь уже почти решил вмешаться. Так чего тянуть кота за хвост? Только прежде следовало еще кое-что прояснить. «Допустим, я решил тебе помочь. Каковы перспективы для меня в случае успеха? Поверь, я в долгу не останусь». «А конкретнее? Во-первых, я оставлю вас с Морганой в покое и позволю жить по собственному разумению. Во-вторых, могу обучить ее и тебя кое-каким весьма полезным вещам и даже подкинуть некоторые ценные артефакты. У меня широкие возможности». Звучит всё интереснее и интереснее, прокомментировал я. Видимо, здорово тебя припекло, сильнее, чем ты думаешь, мрачно заявила Лилит. Но я пока не услышал твоего ответа. Хорошо, я согласен. Чем я могу тебе помочь? Для начала, подержи при себе эту ламию. Она будет как бы средством связи между нами. Через неё я иногда смогу с тобой разговаривать. Не знаю, поморщился я. Он её вырез здоровенный зуб на одну мою хорошую знакомую. Так что таскать с собой эту ходячую проблему мне как-то не с руки. Как бы худо ни вышло. Не выйдет, успокоила Лилит. Я слегка подкорректирую её сознание. Ни тебе, ни тем, кто с тобой, ничего не будет грозить с её стороны. Устраивает. Вполне. Что дальше? Дальше. О, Анхор, побери! Вдруг резко вскрикнула она и замолчала. Застывшее лицо Даниры Несколько секунд спустя она наполнилась недоумением и смятением. Лилит очевидно покинул её сознание, вряд не успев произвести обещанную корректировку. Так что заламие теперь нужен глаз до да глаз до той поры, пока мать Марганы не сподобится выполнить своё обещание. Что со мной происходит? спросила Криганка. Чистое везение, буркнул я в ответ. Ты только что выиграла свою жизнь. «Однако есть и плохая новость. На неопределённое время ты должна будешь постоянно находиться при мне». «Зачем?» «Сам бы хотел знать», — в сердцах бросил я. «Но надо так надо. Ты согласна, или мне придётся тебя прикончить?» «Согласна», — быстро ответила она. «Хорошо, но это ещё не всё. Не вздумай причинить какой-нибудь вред мне или тем, кто будет со мной, иначе я тебе голову оторву, ясно?» Даже инквизиторши скривилась она. Даже ей. А если она тебя вас потом подставит, это моя проблема. Если что, мне её и решать. Так ты принимаешь условия? Принимаю, со вздохом согласилась Ламия. Вот и ладушки. Ты сама регенерируешь или тебя лечить придётся? Сама. Отлично. А то отрицательной энергии у меня завались, а положительной приходится экономить. Телепортироваться, надеюсь, сможешь? Дана прислушалась к себе. Один раз не больше. Больше не надо. Доставь нас в то место, откуда мы начали нашу игру в салочки. И побыстрее, а то боюсь, тут скоро станет не продохнуть от анхоров. Поняла, ответила она, помрачнев. Очевидно, аргумент на неё подействовал безотказно. В следующий момент мы оба исчезли с неизвестного морского побережья.